Глава 4 Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, обливающаяся потом Зина сидела возле переполненных контейнеров для мусора прямо на земле и устала хрюкала, вяло обмахиваясь грязной ладошкой. Таких усилий, коих она приложила за сегодня, Зинин организм еще никогда не испытывал. Со стороны казалось, будто свинка перелопатила тонны мусора, не жалея себя для столь важного дела. «Давай, поднимайся!» Насмешливо прикрикнула на нее Европа, ничуть не сочувствуя Зининой усталости. «Я кучу брала!» Обессиленно простонала свинка, причем совсем натурально. «Ага, оглянись!» Зина с трудом повернула свой колоритный корпус назад и натужно охнула. Кучек-то почти не убавилась. «Может, пообедаем?» С надеждой спросила корзиночка, медленно, с усилием поднимаясь на усталые ножки. «Работай!» — пробубнила Европа. «Ну хоть чашечку чаю! Собирай давай!» окрысилась кошка, выпустив наполированные коготки и обнажив белоснежные клыки, чем напугала свинку, та дрожи. Зина все же поднялась, подобрала контейнер и охе, ахе, прихрамывая пошла к кучам.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 Но отпустить ее одну Жак не осмелился. Можно сказать, он рисковал не за сенсационную находку, будь она неладна, а за Александру, в чем убедился после сегодняшней бессонной ночи, сдобренной душевными терзаниями и физическими сладостными муками. «Я на связи!» С трудом пробормотал Антон, странно переставляя ноги и изображая руками нелепые пассы дирижера. «И сразу за вами! Ик!» Жак лишь кивнул хотя был не совсем уверен, видел ли это Антон, и пошел следом за Сашей. Когда поток словесных излияний по поводу самой тяжкой доли в жизни Зиночки-корзиночки закончился и наступило долгожданное затишье, Европа облегченно выдохнула, Устало потянулась и уже привычным движением отправила очередную использованную упаковку в контейнер. Глаза, конечно, боялись, но, как и сказал Антон, «руки работали» потому как глаз у них не было и бояться они не могли. Так рассуждала Европа, понимая, что монотонный труд и не на такие мысли может натолкнуть. Большой помощи в этой неблагодарной работе от свинки она не ожидала. От Татошки толку было больше, но не могла не заметить и не отметить ее стремление помогать по мере сил, когда Зина, уставшая, опустив голову, ползала по земле на коленях, толкая перед собой мусорозборник и кидая туда все, что попадалось ей под руку, а точнее, на ее глаза. Можно сказать, работала она вслепую, потому как голова у свиньи уже не поднималась. Поначалу Лютик, так полюбивший Зиночку, сострадательно попискивал на ее тяжкие стоны, но потом картина, ползающая среди мусора колышущейся тушки, вызвала в нем веселый смех, который он старательно скрывал, прикрываясь листочками и веточками. Зинина мытарство, а с ним и вся уборка, закончились возле помятого аэробуса, в который свинка врезалась, ползая в поисках отбросов. Лютик не выдержал и заржал, теряя лепестки, но источая при этом неимоверно приятный аромат. Европа перестала дуться, подошла к Зине, присела рядом, одобрительно похлопав коллегу по широкой спине. Зина устало хрюкнула, села и тут же достала из складок одежды коробку печенья. «Откуда?» — удивилась Европа. «В кучу нашла!» — открывая коробку, ответила Зина. «Случайно, выбросили! Будешь?» Европа по-доброму усмехнулась, взяла печенье и, отсветовав им Зине, принялась грызть угощение. Зина сунула перекус в рот и спросила. «Как там, Антон? Молчат? Значит, все хорошо», — ответила Европа. «Случай, что дали бы сигнал. Будем ждать». «Будем!» — согласилась Зина. «Вот прямо так и нужен им этот ковчег! Столько сил, столько работы! Прямо в вас! Сокрушала Зина, не забывая забрасывать в рот печенье. «Мы этим живем», — грустно ответила Европа. «Это наш заработок. Давно можно было другие артефакты поискать, но Саша это дело бросить не может. Понимаешь? Она столько труда в него вложила, а нам кредиты срочно нужны». В голосе кошки сквозило столько печали, что Лютик перестал смеяться и грустно повесил веточки вдоль горшка. «Ну так это поправимые деловито хрюкнула Зина. «Я так помогу на плиту, чего пока дело стопорится, а потом посмотрим, что другое или как, а?» «И что для этого надо?» — вяло спросила Европа. «Так мало чего!» — радостно сообщила Зина. «Прутья, да и все!» «Скажешь, прутья!» — кошка загрустила еще больше. «Тут нужен лес. А где его взять? Зеленхоз никогда не позволит деревья ломать. А чтобы позволил, нужно сначала землю купить, вырастить там чего, получить разрешение на вырубку, а уж потом дело открывать. Да мы с голоду вымрем, пока такой заработок доход приносить начнет». Зина задумалась, поохала, а потом сказала. «А умница у нас как работай, сильно занятой. Может, вспомогнет чем?» Лютик тут же встрепенулся, захорохорился и выдал гордо. «Умница!» «И yeah. чем?» Ни в голосе, ни в образе Европы особого интереса не наблюдалось. «Прутьями!» Торжественно объявила Зина. «Они у него такие прямо отличные, что работы совсем мало, товар-заглянение прямо очень даже!» Лютик задачу понял, прошелестел веточками, зачем-то прочистил горло и аккуратно вылез из горшка, тут же поселившись в свободной земле. Раскланявшись, попещав попив водички, принялся будро расти громогласно мыча себе под соцветия известный марш, гордо надув пушистые щеки. Ржавая обшивка корабля жадно поглощала свет фонарей, выделяясь на общем фоне загаженной нефтью земли, пугающим чернотой пятном.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 «Тоннель рухнет! Эй, бежать пора!» Жак встрепенулся, разобрав пьяное мычание свина, легонько толкнул Сашу в плечо. «Совсем скоро!» — зло отмахнулась она, продолжая работать. «Совсем скоро нас завалит!» Жак вырвал лазер из ее рук, ухватил девушку за талию и потащил к выходу. «Нет!» — завязала Саша, пытаясь вырваться. «Это мой ковчег!» — но тут подоспел Антон. «Да!» — взвыл он. «Это наши похороны!» «Бежим!» — крикнул Жак Волоча за собой Сашу. Он не чувствовал никаких сдвигов в тоннеле, никаких странных звуков, но рисковать не пожелал. Всегда можно вернуться, если тревога окажется ложной. Тогда он еще не знал, что сын в таких делах не ошибается. Не без труда, благодаря Сашиным брыканиям, они добрались до лифтов и благополучно поднялись наверх.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 где был вырод тоннель. «Ковчег!» — в ужасе закричала Саша, забегала по обвалу, беспомощно махая руками. «Антоша!» — радостно взвизгнула Зина, неожиданно резво бросаясь навстречу бурчащему что-то другу. «Маты промотали грустно вздохнула Европа, но с надеждой посмотрела на деревца Лютика. «Ну нет!» — в отчаянии застонал Жак. Татошка подумала и тоже тявкнул. «Нужно копать!» Саша в бешенстве отбросила фильтр, кинулась к остаткам рабочей палатки, попыталась поднять смятый полок. «У нас есть буры, мы начнем копать!» «Хватит, хватит уже!» Жак подскочил к Александре, схватил за плечи и хорошенько встряхнул. «Не дается он нам, понимаешь? Я буду копать!» Взвизгнула она нервно, кинулась под полок, но Жак перехватил покрепче и присек ее крики жарким поцелуем. Девушка по инерции дернулась, но потом замерла и беспомощно обмякла в его руках. «Он нам не нужен», — ласково произнес Жак, не без труда оторвавшись от нежных губ. «Бросаем работу, хорошо?» «Хорошо», — словно во сне отозвалась Саша, потянулась к нему и с наслаждением повторила поцелуй. «А мы ежиков забыли покормить!»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 Не главное это, а главное что? Кредиты, уверенно заявила Европа. Хороший самогон! Авторитетно ответил почти протразвевший Антон. Эх вы, засмеялась Зина. Главное, ребятушки. Не, кто рядышком? По скриптум. Сердечно поздравляем ежиков с прибавлением в семействе.